К тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня, уподоблюсь о нисходящим ров. Услыши, Господи, глаз моления моего, мне когда к тебе, мне когда воз дети мои ко храму святому. Не привлецви меня, согрешники и сделающими неправду, не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердца Своих, Дажьи, Господи, по делом их, и по лукавству начинаний их, по делом руку их даж им воздать воздая их. не разумеешь в дела Господних, и в дела руку Его разориши я и не созиждейши я. Благословен Господь, яко услыша глаз моления моего, Господь, помощник мой, защититель мой. На Него сердце мы поможем и процвете плоть моей волей моей. Ему, Господь, утверждение людей Своих и защититель спасений Христа Своего есть. Спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, и упаси его змея доверь.